Глава тридцатая. Есеня. Костик шаманит у плиты. Проснулась, улыбается. Как же тут не проснуться? Потягиваюсь. Такие запахи! Разве муж не готовит тебе вкусные завтраки в постель? Нет, опускаю взгляд. Я ему готовлю. Хм, ну значит, я буду тебе готовить. Ухмыляется. Садись, львенок. Почему? Хлопаю сонными глазами, усаживаюсь за стол. Костик целует меня в губы. Потому что ты, как лев, сейчас, смеется. У тебя грива. Я ужасная! Тяну, трогая птичье гнездо на голове. Самая сексуальная малышка. Скалится костя. «Ставит передо мной тарелку. Я принимаюсь уплетать яичницу с беконом за обе щеки. Мужчина варит кофе. По кухне ползет восхитительный аромат. Ммм, кофеек!» Тяну с улыбкой. «Ты как?» Мужчина садится рядом. «Поспала нормально?» «Отлично. Краснею. И спасибо, что не настаивал ни на чем таком». «Я же не животное. Понимаю, что ты сейчас в раздрае и готов дать тебе пристанище, пока не поймешь, чего хочешь». «А что бы ты сделал?» «Облизываю вилку. Взгляд кости темнеет». «Ой, нужно прекращать это. Хотя рядом с этим мужчиной мне хочется кокетничать и его провоцировать. Но я не буду. По крайней мере, пока мы втроем все не выясним». «Сложно сказать. Задумчиво тянет он. Я бы дал себе время остыть, а Серега пусть вспомнит, что такое добиваться женщины». «Думаешь, он будет?» — неуверенно бормочу. «Куда денется? Он любит тебя. Для него нет никого дороже». «Что-то не похоже». — бурчу. «Кстати!» — восклицает Костик. И его глаза вспыхивают воодушевлением. Я тут набрал с утра друга своего, который по домам. У него есть несколько вариантов. Я уже выслал тебе на почту некоторые. Правда? Наш дом. Хочу, чтобы ты посмотрела, Еся, где бы ты хотела воспитывать нашего ребенка. Вопросительно гляжу на костю. У нас же будет ребенок? Или не один? И у Сереги будет? Мы же планируем совместную жизнь. Мечтательно мурчит он. Знаешь, я загорелся этим, когда ты захотела быть с нами обоими, чтобы все серьезно, понимаешь? Я уже ничего не знаю, кость. Вздыхаю, вожу ногтем по кружке. Слушай, он обнимает меня. Я тебя не отпущу, малыш. Никогда слышишь, даже не думай, что позволю тебе уйти. Ты такой милый. Улыбаюсь, обнимаю его. Спасибо тебе огромное. С ним мне и правда легче. Но муж... Сердечко тянется к нему. Рвется на части. Одна половина мурчит от близости Костика, а вторая плачет без Сережи. Только так. И никак иначе. Только втроем. С кем-то одним... Я быть не смогу. Я не дам тебе развод никогда. Что же, посмотрим, милый, сдержишь ли ты свое обещание. После вчерашнего выплеска эмоций я чувствую себя опустошенной. После утреннего душа надеваю простенькое, но элегантное офисное платье, которое решила взять с собой. Готово? Костик ловко завязывает галстук. Интересно. Сережа там в состоянии сам привести себя в порядок. Да тьфу, он взрослый мужчина, и если что, мама ему поможет. Фыркаю себе под нос. «Ой, моя машина!» Вспоминаю, что Костя привез меня на своей. «Я тебя отвезу». Он берет ключи со стола, крутит в пальцах. «А это удобно? Не опоздаешь?» До да тебя ближе и по дороге». «Да хоть бы в другом конце города!» — улыбается он. «Вечером тоже заберу. Напиши только во сколько. Да я могу на такси. Краснею. Неловко как-то, что ты будешь меня возить. Почему?» — его брови взлетают вверх. «Мне в радость. Я вообще только рядом с тобой чувствую себя живым!» Громкое заявление. «Но это так. Скалится». «Поехали!» «На работу доезжаем быстро, сквозь те легко, но мои проблемы с мужем словно когтистые лапы царапают душу изнутри. Прощаюсь и направляюсь в офис, там меня ловит Яра». «Ну что?» «Спрашивает, когда мы заходим в мой кабинет. Я вкратце рассказываю подруге свою ситуацию. Она охает, ахает и даже хватается за сердце». «Да. И что, муж? Даже не выслушаешь?» «А что он скажет?» «Фыркаю. Что мама — это святое?» «Знаю я, но искренне считаю, что жена у мужчины должна быть на первом месте». «Должна. Но многие матери этого не понимают. И что планируешь делать?» «Не знаю. В голове такая каша». Ты правильно сделала, что осталось вчера у любовника. Морщусь. Но ведь так и есть. Костя мой официальный любовник. Но я немного переживаю за Сережу. Как он там? Ест ли? Смог ли завязать галстук? Вздыхаю. Вот и разрываюсь, понимаешь? Чувства тянут в разные стороны. Даже не знаю, что делать. «Что я тебе про арабскую философию говорила?» Прищуривается. «Ты сейчас пытаешься решить то, что не поддается решению. Значит, что?» «Отпустить», — говорю. «Верно. И дай своим мужикам самим разруливать ситуацию, а себя займи чем-нибудь другим. Например, давай глянем дом. Ты же хочешь?» «Да». «Вот». «Но работа...» «Не волк, не убежит», — хихикает Яра. «Давай, что там? Врубай ноут». «Открываю и вижу на почте письмо от Кости. Там ссылка на сайт. Открываем и до самого обеда пускаем слюни на красивые особнячки». «Вот этот садом прям офигенный! Здесь детишек воспитывать будете!» «С чего ты взяла, что они будут?» Чую. Не недооценивай чуйку тёти Ярославы. Давай поспорим. Если ты залетела в ту вашу ночь, я буду крестной мамой малыша. А если нет, этот вариант я не рассматриваю. Какой-то спор однобокий у нас. Закрываю ноутбук. Яр, мы с тобой протрындели до обеда. Пора сходить подкрепиться. Ну тебе же полегчало? Щебечет подруга. «Да, спасибо тебе. Мне правда стало легче». «Не крути себя в морской узел, Еся. Ты богиня, понимаешь? А крутятся пусть мужики». Мы выходим, я поднимаю глаза и замираю. Сережа стоит напротив моего кабинета. «Еся, слушай». Топчется, криво улыбается. Хотел пригласить тебя на обед и поговорить спокойно. Обещаю, не буду пытаться вернуть тебя домой. Вы слушаешь? А вот и первые ростки, — шепчет Яра. Привет, Сергей. Вы болтайте, а я пойду выпью кофе. Подруга скрывается за углом, оставляя нас с мужем наедине. Пожалуйста, — спокойно говорит Сережа но в его глазах я вижу мольбу. Просто разговор. «Ладно, сдаюсь, затем открываю кабинет. Проходи».